Глава четырнадцатая. Меня хватает всего на час. Больше в одиночестве я не выдерживаю. Мысли лезут в голову и кружатся там, словно рой назойливых пчел. И от их гула вскоре начинает болеть голова. Мне срочно нужно отвлечься. И как бы я хотел хотела большой компании, все-таки решаюсь отправиться на поверхность. Надеюсь, работа поможет очистить голову от надоедливых раздумий. Бросаю последний взгляд на пистолет, так и лежащий на том же месте, где его оставил Нейт. Я к нему так и не прикоснулась. Соскальзываю с кровати и решительным шагом направляюсь к двери, распахиваю ее и едва не врезаюсь в Эмерсона, проходящего мимо. Парень притормаживает, хмурым взглядом окидывает мое лицо и сжимает зубы. «Привет!» – ощущая неловкость, здороваюсь я. «Привет!» – бурчит Эмерсон и отводит взгляд. «Тяжело вздыхаю. Видимо, он все-таки разозлился. Послушай, начинаю я, опустив голову и глядя на носки собственных кроссовок. Насчет вчерашнего я...» «Запинаюсь. Мне неловко говорить о том, что произошло». «Если у тебя появились другие, более важные дела...» – грубо произносит Эмерсон, так и не дождавшись продолжения. Могла бы заранее предупредить меня, чтобы я, как последний идиот, не ждал тебя больше часа. Другие дела? Тупо повторяю я, подняв на него недоуменный взгляд. Судя по твоему лицу, взмахом руки парень указывает на синяк на моей щеке, при этом скривив губы. Ты увлеклась тренировкой с Нейтом и кинула меня. Несколько раз моргаю, обдумывая, как бы сказать ему, почему я не пришла на самом деле. Не знаю, почему, но я испытываю потребность объяснить, что не кинула его. Все не так. Наконец произношу неуверенно. Мне совершенно не хочется говорить про винса и о том, чем все закончилось. Но я заставляю себя через силу проталкивая слова. Я шла, правда, но заблудилась и встретила... Эмерсон внезапно горько смеется и качает головой. «Давай просто забудем об этом, ладно?» Говорит он и отворачивается. «Ты не пришла, это главное». Больше не говоря ни слова, Эмерсон шагает прочь и скрывается в своей комнате, хлопнув при этом дверью. Хмуро смотрю на злополучную дверь, а потом разворачиваюсь и зло топая шагаю прочь. «Да кем он себя возомнил?» По сути, этот парень мне никто, чтобы реагировать так бурно. К тому же он не дал мне ничего объяснить. Неужели так трудно было подождать минуту и дать мне сказать? Да плевать! К черту Эмерсона и его обиды! Преодолеваю коридор за коридором, сворачиваю в последнее ответвление, поднимаюсь по лестнице и оказываюсь на поверхности. Порыв ветра треплет распущенные волосы, Собираю их в низкий хвост и смотрю в небо, плотно затянутое низко висящими облаками. Похоже, будет дождь. Шагаю к губочке, которая находится примерно в середине огорода, подхватываю ведро и по тропинке направляюсь к озеру. Сначала на меня никто не обращает внимания, но когда замечает кто-то один, остальные тоже отрываются от своих занятий. На меня направлены любопытные взгляды, И я понимаю, что, скорее всего, они уже в курсе произошедшего. Мелани рассказала. Больше некому. Иду дальше, высоко подняв голову и стараюсь не обращать на них внимания. Но уже сейчас осознаю свою ошибку. Не стоило приходить сюда так скоро. От досады с силой сжимаю зубы. Не могу же я развернуться и сбежать. — Что ты здесь делаешь? — ветер доносит до меня крик Мелани. Смотрю, как она упирает руки в бока и с неодобрением сверлит меня взглядом. Отвечаю ей тем же. Работаю. Бурчу себе под нос, зная, что она ничего не услышала. Отворачиваюсь и иду дальше. Примерно на полпути к озеру мне навстречу попадается Энди. Лав, хмурится парень. Мелани сказала, что ты заболела. Он замирает, заметив синяк на моем лице, а потом восклицает. Что с тобой произошло? О том, как объяснять людям свой внешний вид, я как-то не подумала. Снова осознаю, что стоило остаться в комнате. Ерунда! Отмахиваюсь я, слегка улыбаясь. А потом нагло вру. Доктор Хит сказал, что скоро все пройдет. Энди кивает, но я вижу, что парень мне не поверил. Обхожу его и спешу к злополучному озеру, хотя оно-то как раз ни в чем не виновата. Набираю воды и иду к бочке, надеясь, что энди не будет меня ждать у нее, потому что сейчас мне совершенно не хочется разговаривать. С облегчением выдыхаю, когда парень снова попадается мне навстречу. Он слабо улыбается и без слов дает мне дорогу, уходя за новой порцией воды. Когда я иду от озера уже в пятый раз, обдумываю возможность перерыва и где его лучше провести, У бочки или на берегу, подальше от людей, слышу крик. Вскидываю голову, замечая, как Мелани и Райли бегут к ближайшему ко мне навесу. Сердце подскакивает до самого горла и с силой колотится там, вызывая приступ тошноты. Я знаю, что это значит. Еще в первый день Мелани объяснила мне, как вести себя в случае появления дрона. Поднимая взгляд к небу, замечая стремительно приближающуюся опасность. Металлическая ручка выскальзывает из потевшей от волнения ладони. Ведро падает, вода проливается на землю и на мои ноги, но я не обращаю на это внимания. Отпинываю ведро под ближайшее дерево. Да, если камера дрона заснимет, его это будет подозрительно, но еще более подозрительным будет, если она заснимет человека. Тогда все пропало. Сюда набегут военные, а дальше не будет никакого дальше. Бросаюсь бежать к тому же навесу, что и Мелани и Райли. Они прибегают первыми, за ними Рамона, молодая девушка, немногим старше меня. Я оказываюсь последней. Разворачиваюсь и наблюдаю, как во все стороны разбегаются остальные члены команды Мелани. Смотрю в небо, дрон немного снизился и замедлился, а это плохо. «Где Кайла?» – тяжело дыша спрашивает Райли. поворачиваясь к ней, замечая, как бледнеет Рамона. «Я видела ее недалеко от яблонь», — дрожащим голосом сообщает девушка. «Ты должна была за ней присмотреть», — шипит Райли. Заломив руки, она отворачивается и выискивает взглядом дочь. «Прости, я... я...» — виновата шепчет Рамона, а потом замолкает и опускает голову. Замечаю, как блестят от слез ее глаза». Отвожу взгляд и смотрю на дрон, неподвижно зависший над лесом. Ищу девочку, но не вижу ее. «Успокойся, Райли!» – невозмутимо просит Мелани. «Уверена, кто-нибудь взял малышку с собой!» В напряженной тишине проходит несколько минут, которые, кажется, тянутся целую вечность. «Почему он не улетает?» – наконец не выдерживаю и спрашиваю, повернувшись к Мелани. Сейчас она выглядит, как никогда мрачной. Скорее всего, его сенсоры что-то... Она замолкает, а потом с неохотой добавляет. Или кого-то засекли. Значит, предполагаю осторожно, его надо сбить? Если он улетит, все пропало? Мелани со злостью смотрит на меня, хотя наверняка понимает, что я права. Из пистолета его не сбить, размышляет она. Тут нужно оружие посерьезнее, да мне и не попасть с такого расстояния. Под навесом возле бочки есть винтовка, но туда надо как-то добраться. А сделать это, не попав на радары дрона, невозможно. Все вместе мы снова поворачиваемся в сторону дрона. Он неподвижно висит на том же месте. «Кайла!» – шепчет друг Райли и делает шаг вперед. не хватает ее за руку до того, как женщина успевает выйти из-под навеса. Прослеживаю за ее взглядом и замечаю девочку. Она совсем недалеко, максимум в двадцати метрах от нас. Кайла спокойно выходит из-за дерева и шагает. К сожалению, не в нашу сторону. Она увлечена игрушкой и не замечает ничего вокруг. Дрон резко разворачивается и медленно летит в ее сторону. «Нет!» – шепчет Райли и собирается броситься вперед, но Мелани валит ее на землю и прижимает всем весом. «Мы все знаем, что будет дальше. Мое сердце рвется на части от беспокойства за ребенка, а безутешная мать вырывается с удвоенной силой». «Стой!» – шипит Мелани. «Ты выдашь всех нас!» «Моя дочь!» – рыдает Райли. «Надо что-то делать. И быстро. Но что?» Смотрю на Рамону, которая заливается слезами, тихо всхлипывая. «Ты умеешь стрелять из винтовки?» – спрашиваю ее. Она, понимающе моргает, и я тороплю ее, прикрикнув. «Ну?» «Да», – отвечает она и кивает. «Сможешь попасть в дрон?» – требую я. «Что?» – широко распахнув глаза, Рамона смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Времени нет, поэтому я тараторю». принимая, наверное, самое глупое решение в жизни. Беги к винтовке, я отвлеку его на себя. Немного подумав, зачем-то выхватываю пистолет из-за пояса Мелани, чувствую, как металл холодит ладонь, а кожу странно покалывает. Теперь я жалею, что так тянуло с уроками по стрельбе. Сейчас это могло бы пригодиться. Адреналин гонит меня вперед, и я выбегаю из-под навеса, бросаясь на перерез дрону, летящему к девочке. Я готовлюсь умереть, защищая малышку собственным телом. И в данную минуту я не жалею ни о чем. Не обращая внимания на направленные на меня со всех сторон осуждающие взгляды, если у Рамона не получится сбить дрон, я умру, как и все они, а потом сюда прибудут военные. Кайла останавливается и смотрит на меня с любопытством. не невдомёк что ей угрожает смертельная опасность. Дрон приближается все быстрее. Замечаю, как в сторону разъезжаются створки внизу летающей машины, и оттуда показывается черный ствол. Испытываю чувство дежавю. Я снова в лесу, а дрон стреляет прямо в живот Ленарду. Эта картинка придает мне сил. Трясу головой, чтобы прогнать видение, скидываю руку с пистолетом и стреляю на пару секунд раньше, чем это делает дрон. Время будто замедляется. Я наблюдаю, как моя пуля попадает четко в оружие противника, сбивая его прицел. Комья земли взлетают в воздух в том месте, куда попадает снаряд из дрона, а именно в полуметре от Кайлы. Девочка визжит и начинает плакать. Справившись с первым шоком, бегу дальше. Дрон разворачивается ко мне, и я немедленно ни секунды стреляю прямо в раскрытую пасть металлического чудовища. Может, я сошла с ума, но пули одна за другой попадают точно в цель. Дрон вздрагивает, точно живой, а затем падает на землю с жутким грохотом. Останавливаюсь и наблюдаю за тем, как от поверженного противника поднимается легкий дымок, который относят в сторону ветром. Наступившую зловещую тишину нарушает только громкий плач девочки и ветер, свистящий в кронах деревьев. Смотрю на пистолет, который я крепко сжимаю в ладони, и не могу понять, что это сейчас было. Я не промахнулась ни разу. Мимо меня проносится Райли. Она падает на колени перед дочкой, обнимает ее, и они рыдают уже вместе. К нам со всех сторон бегут люди, и только Рамона стоит с опущенной винтовкой возле бочки. Может, это не я, а она сбила дрон? Да, скорее всего, так оно и было. Первым ко мне приближается Робин, остальные толпятся возле поверженного дрона. Смотрю на блондина, который вообще непонятно, как здесь оказался. Замечаю еще людей с оружием, которые, вероятно, входят в его группу патруля. Винца, слава богу, среди них нет, как и никого из знакомых. «Кто ты нахрен такая?» С восхищением спрашивает Робин и хлопает меня ладонью по плечу, от чего я непроизвольно делаю шаг вперед. В смысле? Спрашиваю, ощущая себя невероятно глупой. Где-то научилась так стрелять. Мужчина смотрит на меня, и я отступаю еще на шаг. Это не я. Зачем-то отвечаю, не найдя ничего лучше. Робин качает головой и оборачивается к своим людям. Проверьте границу и уберите отсюда дрон, — приказывает он. Затем поворачивается к Мелани. Думаю, на сегодня вам стоит закончить. Уводи отсюда своих людей. Ты, — говорит он ошарашенному Энди, — найди Ларса и скажи ему прийти на стрельбище. А ты, — мужчина оборачивается ко мне, — идешь за мной. Он разворачивается и быстро шагает прочь, не удосужившись убедиться, иду я следом или нет. Протягиваю Мелани ее пистолет, который она принимает далеко не сразу, и спешу за Робином. На душе полнейший раздрая в мыслях смятения. Не могу понять, по-настоящему все это, или я окончательно свихнулась. Первые капли дождя падают на землю и нам на головы, когда мы проходим мимо Рамоны, так и стоящие возле бочки с винтовкой в руках. Я слабо улыбаюсь девушке, но она не улыбается в ответ. Спустившись в подземелье, быстрым шагом продолжаем путь. — Ты сегодня прямо гость программы, — говорит друг Робин, и я не могу разобрать его тон. Подавляю тяжелый выдох и ничего не отвечаю. Если мужчина думает, что мне все это нравится, значит, он ошибается. — Как вы пропустили дрон так далеко? — спрашиваю я. Не хочу, чтобы мой голос звучал осуждающе, но он звучит. Робин бросает на меня быстрый взгляд, в котором кроется раздражение. «Это частично твоя вина», — вдруг объявляет он. «Что?» «Что за бред он несет?» Робин шумом выдыхает и сообщает. «Кто-то проболтался о том, что сделал Винс». Прикрываю глаза от безысходности. Такими темпами скоро все будут знать о случившемся и будут пялиться на меня. Меня передергивает, а Робин продолжает. «Твой дружок Эмерсон рассверепел, когда услышал это. В общем, он применил силу, врезав Винсу в ухо. Я не врач, но парень так орал, что, не сомневаюсь, у него лопнула барабанная перепонка. Пока мы разбирались с заварушкой и доставляли Винса в медицинский отсек, а Эмерсона заперли в камере, предусмотренной для самых крайних случаев, чертов дрон проскользнул мимо дозорных». Совершенно ошарашенная, не знаю, что на это ответить. Эмерсон заступился за меня? Зачем? А главное, когда это произошло? Скорее всего, уже после нашего разговора. Размышляя обо всем этом, совершенно не слежу за дорогой. Внезапно Робин останавливается возле ничем не приметной двери и распахивает ее, заходя первым. Вхожу следом, оказавшись в огромном зале. Слева от входа расположена стойка с разным оружием, от ножей до винтовок. Напротив – мишени, скорее всего, для метания ножей. А далеко справа – деревянный брус, на котором составлены предметы разной величины. Коробки, металлические банки и еще что-то маленькое. Что именно с такого расстояния не разберешь. Неподалеку от входа, ровно посередине, стоит стол, на котором стоит коробка с большими наушниками. Робин отходит к стойке с оружием, а я остаюсь неподалеку от двери. Зачем мы пришли сюда? Нейт должен был начать учить меня стрелять только вечером. Блондин берет несколько видов разного оружия и несет к столу. В тот момент, когда он начинает все это раскладывать, открывается дверь, и в помещение заходят Ларс, Нейт и Киллиан, которые переводят странные взгляды с меня на Робина. Складываю руки на груди, желая хоть как-то защититься. Мужчины останавливаются рядом со мной, и я отступаю на шаг, что не укрывается от их внимания. «Что происходит?» — первым спрашивает Ларс. Робин поворачивается к нам лицом, криво при этом ухмыляясь. «Девчонка только что сбила дрон!» — он многозначительно смотрит на меня и добавляет. «Из пистолета!» Ещё три пары глаз обращаются на меня, а я продолжаю неподвижно стоять, глядя прямо перед собой, в надежде, что пол разверзнется и поглотит меня. «Что за дурацкие шутки?» – требовательно спрашивает Нейт. «Я бы сам не поверил», – заверяет Робин, – «если бы не увидел все собственными глазами. Лав, иди сюда. Не имею ни малейшего желания никуда идти». Смотрю на Ларса, ожидая, что он отпустит меня отсюда, но он кивает в сторону стола с оружием. Неохотно плетусь в указанном направлении. Троица не отстает. Робин тем временем протягивает мне наушники и заряжает пистолет. Беру их, надеваю, чувствуя себя при этом глупо, но мне становится чуть легче, когда остальные тоже надевают на голову эту нелепость. Робин дает мне пистолет. и указывает в сторону бруса с разными предметами. Неохотно принимаю оружие, ощущая знакомое покалывание в ладони. Так же было, когда я взяла пистолет Мелани. Поднимаю руку и особо не целясь, потому что не умею, стреляю. Выстрел, второй, третий. Опускаю пистолет, недоверчиво глядя на упавшие с бруса мишени, Кладу оружие на стол и поворачиваюсь к мужчинам, снимающим наушники. Свои тоже стягиваю с головы и в ожидании вердикта смотрю на них. Потрясающе, правда? Весело говорит Робин. И это при том, что оружие она держит совершенно неправильно. Лав, произносит Ларс, сколько раз ты брала в руки оружие? Это был второй. Неуверенно говорю я, хотя точно знаю, что это так. «Как такое возможно?» — хмурится Нейт. «Это же очевидно!» — пожав плечами, отвечает Килиан. «Это ее дар». «Дар?» — спрашиваю недоверчиво. «Да», — подтверждает Килиан, глядя мне прямо в глаза. «А именно меткость. Уверен, это сработает с любым оружием в твоих руках». Хмурюсь и до боли прикусываю губу, отвернувшись к мишеням, но продолжаю краем уха слушать разговор мужчин. «Но как в лаборатории могли такое пропустить?» задумчиво произносит Нейт. «Тут снова все очевидно», как обычно безразличным тоном отвечает Киллиан. «Думаю, им и в голову не пришло дать ей оружие в руки». «Он прав. Что со мной только не делали, но оружие точно не предлагали». Поворачиваясь к столу, Кладу на него наушники и беру небольшой нож. Не чувствую никакого покалывания, как было в случае с пистолетом. Поворачиваюсь к мишеням для метания, который находится слева от стола. Ты неправильно держишь, говорит мне Робин в тот момент, когда я бросаю. Нож входит в мишень четко посередине. Отступаю на шаг назад. Так это правда? Моя способность в меткости. Поверить в это не могу. Я вообще не хотела брать в руки оружие, чтобы не причинять никому боли. Я испытала ее достаточно на себе. А мой дар состоит в том, чтобы убивать других. Поворачиваюсь к мужчинам, которые молча наблюдают за мной. «Ну, и что будем с ней делать?» спрашивает Робин. «В каком смысле, что со мной делать?» Слегка дрожащим голосом спрашиваю я, с трудом сдерживаясь, чтобы не отступить назад. «Лав, твоя способность слишком ценна, чтобы скрывать ее», — заявляет Ларс. «Ты больше не будешь работать на огороде». «Я могу взять ее в свой отряд», — предлагает Робин. Черта с два», — отрезает Нейт. «Прекратите», — устало произносит Ларс. «Сначала девушка должна пройти полную программу тренировок». А только потом... Зачем мне тренировки? Перебиваю раздраженно. Мне не нравится, что обо мне говорят так, будто меня здесь нет. Я и без тренировок, похоже, метко стреляю. Тебе предстоит пройти не только подготовку по стрельбе, мягко говорит Ларс. Да и с этим надо бы поработать. Если будешь держать оружие неправильно, можешь нанести себе травму. Итак, Нейт, займешься тренировками прямо се си... «Я займусь», — перебивает Киллиан, и все удивленно смотрят на него. Снова борюсь с желанием отступить назад. Несмотря на всю его помощь, я все еще побаиваюсь этого мужчину. А теперь, судя по всему, мне придется проводить с ним много времени. «Ты уверен?» — с сомнением спрашивает Нейт. «Абсолютно», — отрезает Киллиан. «Отлично», — удовлетворенно кивает Ларс. — Выберите удобное время и приступайте. Лав, я освобождаю тебя от прежней работы. С этого момента ты поступаешь в полное распоряжение Килиана. Хмуро смотрю на то, как Ларс, увлекая за собой Нейта и Робина, покидает помещение, оставляя меня наедине с Килианом. Он мрачно смотрит на меня, борюсь с желанием сорваться с места и сбежать. Что-то подсказывает мне, что ничего хорошего из этого не выйдет.